По прибытии в дувр мы с Б поспешили на пристань и два успели захватить последние два места на отходившем паровом боте. Мы были очень рады, что не опоздали, потому что намеревались тотче же после хорошего ужина забраться в каюту и улечься спать. Я люблю спать во время морского переезда и ощутить уже на месте, когда проснусь, заметил бы. Я согласился с этим. Но не забыл сообщить своему приятелю о том, что мне говорил моряк относительно необходимости покрепче нагружаться перед тем, как пускаться в море. Б нашёл мнение этого моряка основательным. Мы отправились прямо в столовую и отлично поужинали там. Но едва кончили ужин, как Б вдруг стремительно встал из-за стола и удалился, не сказав ни слова. Немного спустя поднялся я и вышел на палубу. Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя хорошо. Будучи, так сказать, умеренным моряходцем, я не склонен ни к каким излишествам. В обыкновенных случаях я, сидя в приятной компании дома или в гостях, могу похвастаться, похрабриться и даже порисоваться своей морской опытностью, приобретённой мною во время увеселительных прогулок вдоль берега. какой-нибудь лодки, но когда дело дошло до настоящего заправского моря, мною овладело такое настроение, которое заставило меня относиться подозрительно не только к морским судам, но и к людям, курящим зелёные сигары, называемые морскими, с отвратительным, тошнотворным запахом. На палубе находился человек, куривший именно такую сигару. Едва ли он курил ее с наслаждением, и лицо ее вовсе не выражало удовольствия. Я невольно подумал, наверное, он курит только с целью показать другим, чувствующим себя нехорошо, что он, наоборот, чувствует себя превосходно, хотя это и было неправда. Есть что-то вызывающее оскорбительное в людях, которые показывают вид, что чувствуют себя хорошо на море. Я знаю, что сам принадлежу к этому сорту людей. Когда я чувствую себя здоровым на море, то мне этого недостаточно? Я непременно хочу, чтобы и другие видели, что я здоров. Мне всё кажется, что я роняю своё достоинство, если не постараюсь убедить всех своих спутников в том, что не ощущаю никаких неудобств. Я не могу спокойно сидеть на месте и лишь про себя радоваться своему прекрасному самочувствию. Нет, я обязательно буду шляться взад и вперед по палубе, с трубкой или сигарой во рту, только, разумеется, не с морской. Буду смотреть на всех, чувствующих себя дурно и не умеющих это скрывать со страданием, смешанным с удивлением, точно не понимаю, что с ними и от чего. Знаю и то, что... Все это очень глупо с моей стороны, но не могу переделать себя. Думаю, в этом выражается и человеческая натура, не изменяющая даже и лучших людей, чем я. Как я не старался, но не мог избавиться от слащаво-маслянистого сигарного запаха. Уходя от него на другой конец палубы, я попадал на струю запаха несшегося из машинного отделения. Этот запах еще более противен. так что я готов бы лучше терпеть запах морской сигары и возвращался к нему. Нейтрального места между этими двумя запахами на палубе не имелось. Помимо этих запахов, на палубе все-таки было гораздо лучше, чем в каютах, потому что постоянно веялось свежим, укрепляющим нервы, морским воздухом. Я очень жалел, что не взял себе палубного билета, а потратился на место первого класса, Но тут же утешился мыслью, что неловко лезть в третьеклассные пассажиры к человеку, имеющему возможность быть первоклассным. Хотя в первом классе, да и внизу в каютах, я и буду чувствовать себя отвратительно за то аристократом. Пока я стоял, прислонившись к кожуху, ко мне подошёл не томотрос, не то боцман, не то сам капитан, вообще кто-то принадлежащий К морскому ведомству. Но кто именно я в надвинувшейся темноте не мог отличить. Маряк спросил меня: "Как мне нравится этот бот?" пояснив, что он совершенно ещё новенький и совершает только первый рейс. Разумеется, я похвалил его и выразил надежду, что он с каждым лишним днём своего существования будет делаться в степени и устойчивее. А дело в том, что Когда мы во время нашего ужина пустились в путь по каналу, нас стало порядочно покачивать. Мы с Б совершенно забыли, что боты, специальность которых состоит в перевозке пассажиров, прибывающих железнодорожными поездами, очень неустойчивы благодаря своему небольшому размеру, так что волны, поднимаемые большими встречными судами, всегда заставляют эти маленькие суденышки сильно раскачиваться из стороны в сторону таким образом и вышло, что едва мы успели сесть за ужин в столовой, как уже началось наше мореплавание ведьм объясняется стремительный ход Б из-за стела и то, что я чувствовал себя далеко не в империи их что ж делать ответил мне мой неизвестный собеседник Новые боты всегда чуть-чуть кортачатся. Мне казалось, что этот новорождённый бот способен дар тачиться до того, что возьмёт да и ляжет на один бок. Полежит несколько времени, потом вдруг захочет попробовать поваляться на другом боку, да так всю ночь и будет переваливаться с одной стороны на другую, не считая с тем, нравится это его пассажирам или нет. Как раз в то время, когда я беседовал с неизвестным мне морским чином, бот начал проделывать другого рода фокусы. Сперва он попытался встать, так сказать, на голову, и чуть было не достиг успеха в этом намерении, а затем, очевидно раздумав, рванулся с такой стремительностью вверх головой, что чуть не угодил носом прямо в облака. Действительно, Вот был артачливый и даже очень, а вовсе не чуточку, как находил управлявший им или обслуживающий его морской чин. Впрочем, некоторые из этих чинов, как известно, особым умом не отличаются, поэтому и не ответственны за свои мнения. Хотя я и принес известную жертву, заплатив за дорогое место в первом классе, но все-таки решил... остаться на ночь в третьем классе, то есть на той же палубе. Если бы мне даже предложили целых 100 фунтов стерлингов за то, чтобы я провёл ночь внизу, в каютных помещениях, в койке, я не согласился бы на это. Положам никому и на ум мне приходилось делать мне подобное предложение, поэтому у меня не было и соблазну, я просто почувствовал, что не могу спать внизу. Вот и всё. Я было и спустился вниз, и при том с огромным трудом, благодаря невозможной качке, но приставившееся мне там зрелище, заставило меня тут же повернуть назад и с таким же трудом вскарабкаться обратно на палубу. Все нижнее помещение оказалось битком набитым спящими или только воображавшими, что они спят, валявшимися где и как попало — На диванах, на койках, на столах и под столами. Кто-то, должно быть, действительно ухитрившийся уснуть в этой обстановке, храпел, как сильно простудившийся, схвативший здоровеннейший насморк и охрипший гиппопотам. Более нетерпели его из публики, снимали с ног сапоги и бросали их по тому направлению, откуда исходил этот сверхбогатырский храп. Видеть, кто именно издавал такую своеобразную и раздражающую музыку, не было никакой возможности благодаря тесноте и плохому освещению. Ко всему этому воздух там был прямо удушающий. Я поспешил вернуться на палубу, провожаемой громподобными раскатами и хриплыми вскрикиваниями этого замечательного храпуна. Присев в углу палубы на связке верёвок и прислонившись спиной к мачте, я скоро задремал. Очнулся я только тогда, когда кто-то стал вытаскивать из-под меня верёвки, на которых я сидел. Открыв глаза, я увидел, что около меня стоит матрос. Я поспешно поднялся на ноги. Малый, видимо, обрадованный, что я проснулся, и освободил верёвки. схватил весь пук и швырнул его человеку, стоявшему на пристани возле стенда.